Глава 3. Уговорить Миранду остаться на ночь труда не составило. Ей было намного комфортнее в нашем двухместном отсеке, чем в крохотной капсуле, которая была когда-то у меня. Но после событий на Луняне всем пострадавшим членам экспедиции выделили приличное жилье. Так что у нас было две комнаты и даже небольшая кухонька, которую оккупировал Барсилий. А еще красивый вид из окна. Что вообще большая редкость и удача. Никакого Инета не нужно. Любось вечерним городом счастливо поделилась подруга. Я уже собралась и, поблагодарив её, напомнила почитать Нику перед сном, погрозила коту и выскользнула из квартирки. Дорога до клиники доктора Флеминга не заняла много времени. Мне посчастливилось получить жильё в этом же районе. Поднимаясь на второй этаж, где располагался кабинет школьного приятеля моего отца, размышляла о том, как нам с Домеником повезло. Если бы не этот человек, То мой сын не дождался бы моего возвращения и волшебного образца 613. Честно признаться, улетая на Луниан, я рассчитывала, что бездетный доктор и моя верная подруга будут приглядывать за ребенком. Тогда самым важным было его спасти. Сейчас же главное сохранить тайну исцеления. Поэтому я так переживала из-за излишней осведомленности Эдена. Но через пять минут все это тревожило меня меньше всего. Тери, пододвинь мне распечатку и о Ты беременна. От святого духа рассмеялась ей и покачала головой. Быть не может. Док, мой анализ перепутали с чем-нибудь другим. Он посмотрел на меня поверх очков. Поверь, узнать твою кровь несложно. Хочешь узнать почему? Я поежилась. Не очень. Кажется, мне это не понравится. Это точно. серьезно кивнул мужчина и грузно поднялся. Поманил меня в соседний кабинет, где находилась его личная лаборатория. Включил аппарат и вывел на экран увеличенное изображение крови. Знакомая картинка множества эритроцитов и лейкоцитов привлекла странным свечением. Оно перетекало от клетки к клетке, а, сталкиваясь с другим таким же, вызывало короткую вспышку. Я затаила дыхание. Сразу вспомнились искорки, которые порой пробегались по моей коже. Этого никто не должен видеть, прошептала я. Тогда с этого дня никаких анализов вне этой лаборатории. Сухо отозвался доктор и прищурился. Ты тоже принимала образец 613. Я промолчала, Смысл отвечать. И так ясно, ведь у Ника похожая картина, только он не искрит, как наильке рызовная и банитовая палочка. Доктор Флеминг приблизился ко мне и взял за руку. Роза, я беспокоюсь за вас. Ты не понаслышке знаешь, что произойдет, если о тебе или Нике станет известно. Историю болезни Доминика я подправил, кое-кто мне был должен, поэтому удалось и в системе убрать диагноз, заявив, что произошла ошибка. Но твоя беременность и это странное свечение, я понятия не имею, к чему это может привести. И советую немедленно избавиться от зародыша. У меня будто булыжник провалился в желудок. Стало так тяжело и холодно, что было трудно дышать. Глазам опять подступали слезы, но я упрямо помотала головой. Я не беременна. Доктор, этого не может быть. Я бы точно запомнила, если бы что-то произошло, но я не была с мужчиной очень долго. Да я слышала неприятные истории о том, что некоторые мрази пользуются женщинами, пока те выходят из кресла. Но с момента приземления прошел год. В случае, что я бы уже родила. Но он осторожно сжал мои пальцы. Что если это случилось не на Земле? От намёком мне краска бросилась в лицо, но я твёрдо ответила: "Нет. СЫХА у нас ничего не было. Фиктивный брак и пара поцелуев для отвода глаз. Я совершенно уверена, что никакой беременности нет. Давай я возьму кровь сам и снова всё проверю", сдался доктор. Я согласилась, а через час уже освободилась и ехала домой. В висках пульсировала боль, в горлу то и дело подкатывала тошнота, а в ушах звучал встревоженный голос Флеминга. Диагноз подтвердился. И это вызывало у меня сильнейшее недоумение и сопротивление. Непорочное зачатие, выслушав, потрясённо ахнула Миранда. «Меня трудно назвать непорочной, горько усмехнувшись, осадила подругу. Ты в курсе, я даже замуж пошла не девственницей. Тогда это такет, подскочила она. Тряхнув палец кубам, я покосилась на дверь в детскую. Ник, разбудишь. Думай, что говоришь. Он же тебя целовал, не сдавалась Миранда. И ты рассказывала, что в этот момент в твое тело что-то вливалось. Вот, это оно. Нет. Я даже рассмеялась ее предположению. Если бы драконы размножались через поцелуй, им бы не были нужны бубенчики. А там все в порядке, уверяю. Физиология их в человеческом обличье не отличается от гомо сапиенс. Тогда помрачнела подруга. Может, тебя похитили и ну, это, а потом стерли память, и не осталось никаких следов, резонно возразила я. Не может быть. А может, в системе звездных драконов тебя вживили эмбрион, и сейчас он активизировался. Ты начиталась фантастики, иронично фыркнул я. С твоей подачи. Обиделась подруга. В том мне все уши прожужжал о прекрасных и жестоких драконах, разбивающих девичьи сердца. Я призналась и вздохнула. Доктор Флеминг заново проверил мою кровь и мочу. Увы, факт фактом. Ребенок есть. И что теперь делать, ума не приложу. Терри настаивает на этом. Показала прозрачную колбу, внутри которой желтела матовая капсула. Миранда молча поднялась и обняла меня. Это твое решение. Будто есть выбор, горько прошептала я. Я должна думать о Доминике. Беременность это огромный риск, а еще странные свечение в крови. Мой секрет могут узнать и тогда. Нет. Я должна сделать это сегодня. Мы просидели до рассвета, а затем Миранда ушла на работу. Я продолжала сидеть за кухонным столом, и, не отрывая взгляда от капсулы убеждать себя, что принятое решение единственно верное. Поторопись, напомнила себе. Скоро проснётся Ник.